Письмо 62 Великому князю Николаю Михайловичу. 1902 год, августа 20-го, Ясная поляна. Дорогой Николай Михайлович, благодарю вас за участие. Здоровье мое поправляется, но, несмотря на то, что я живу с удовольствием, и стараюсь наилучшим образом употребить остатки своей жизни – Не могу не испытывать небольшой досады на то, что мой экипаж, завязший в трясине, через которую мне неминуемо придется переезжать, и даже очень скоро, вытащили не на ту, а на эту сторону. Силы у меня все еще невелики, а дела очень большие, от этого я и не писал вам. Что же касается до вопроса об уничтожении земельной собственности, то я в последнее время написал об этом, насколько умел, Обстоятельное сочинение, которое, само собой, разумеется, будет напечатано не в России, а в Англии. В заглаве сочинения «Рабочему народу». Примечание первое. Всякое сочинение – это письмо автора его неизвестным друзьям. Оно может служить и ответом на ваши возражения. Если предмет этот интересует вас, вы прочтете его. Теперь же я занят окончанием давно начатого и все разрастающегося одного эпизода из кавказской истории 1851-52 годов. Не можете ли вы помочь, мне указав, где я мог бы найти переписку Николая I и Чернышева с Воронцовым за эти года? Так же, как и надписи Николая I на докладах и донесениях, касающихся Кавказа этих годов. Примечание третье. Простите, желаю вам всего лучшего в вашей внутренней духовной жизни. Все истинно хорошее бывает только в этой области. Лев Толстой. Примечание К рабочему народу. Издательство «Свободное слово», номер 78 за 1902 год. Примечание второе. Перевод с французского начитано в тексте «Письма». И третье. Речь идет о Хаджи Мурате, начатом в 1896 году. Работа продолжалась с перерывами до 1904 года, смотри том 14 настоящего издания. Упомянутые материалы нужны были для работы над главой о Николае I. По просьбе Толстого был выслан десятый том «Актов Кавказской археографической комиссии», том 73, номер 416. Конец примечаний. Страница 524.